3. Она звонит в курьерскую компанию. Да, они работают с Польшей. Они работают по всей Европе. Могут забрать посылку по адресу в Варшаве. Из чего состоит груз? Коробка. Большая коробка, маленькая. За предмет меньше 5 кг доставка от двери до двери обойдётся в 180 евро плюс таможенные пошлины в зависимости от вещей, которые находятся внутри. А что там, кстати? Фотографии, компакт-диски. старые компакт-диски. Как правило, внутри Евросоюза пошлины на такие товары не взимаются. Что ты ещё? Сначала я договорюсь о том, как забрать посылку, отвечает она. И после перезвоню